Глава 16. Мигеля Верада, Марку Бернебергу. Воскресенье, 21 февраля 2049 года. 10 часов 15 минут. Тема «Хайрайс 2». Привет, Марк. Просто обычный запрос на картинки с «Хайрайс 2». На этот раз координаты 22 градуса 39 минут 59 секунд северной широты — 97 градусов, 41 минута, 25 секунд, западной долготы. Если есть возможность захватить эту область на следующей неделе, буду очень признателен. Похоже, на лицо какая-то недавняя геологическая активность. Я направлю официальный запрос. Сегодня выходной, но я знаю, что ты на работе. Можешь присылать данные без обработки. Мига. Фрэнк продолжал работать в теплице. Он решил, что дело не столько в растениях, во всевозможных оттенках зеленого цвета и не в текстуре листьев, органических и синтетических Все дело было в воде, в ее звуках, в ее запахе, в ощущениях, порождаемых ею в легких и на коже. Отдельные поддоны гидропоники слились, образовав жидкую среду, подобную реке, той реке, на берегах которой Фрэнк играл в детстве. А когда он спускался вниз к аквариумам с телапиями, звуковая палитра дополнялась новой фактурой — бульканием пузырьков системы обогащения кислородом, влажными шлепками рыбы, разрывающими поверхность воды. Эти звуки, меняющиеся, естественные, успокаивали в насквозь искусственной окружающей среде, подчиняющейся четким механическим ритмам. Остальные модули базы обладали своеобразным, чуть терпким привкусом, к которому Фрэнк привык настолько, что после первых нескольких дней замечал только его отсутствие. Во влажном же воздухе теплицы этот привкус пропадал, и хотя атмосфера модуля не становилась больше похожей на Землю, она становилась меньше похожей на Марс. Порой утром после бессонной ночи Фрэнк отправлялся в теплицу, Иногда он заставал там Айлу. Она отгородила закуток на верхнем уровне, обнесла его пластиком и, увеличив концентрацию углекислого газа в воздухе, наблюдала, повысит ли это скорость роста ростков кукурузы. Однако этого не происходило. Но Элле было не менее интересно наблюдать, как растения чахнут. Она хотела выяснить, что происходит в клетках растений. Эти же самые эксперименты она проводила на Земле. И вот теперь настал черед Марса. Будут ли результаты отличаться? Это не имело значения. Такова наука. Тут все не так, как в строительстве, где значение имело лишь конечный результат. Модуль теплицы был достаточно просторный, чтобы Фрэнк и Айла находились в нем вдвоем, не стесняя друг друга. Практически не видя друг друга. Айла была лишь тенью за двойным слоем полупрозрачного пластика, Фрэнк проверял насосы системы подачи питательных веществ, долевая растворы А, В и С так, чтобы их хватило на следующие марсианские сутки. Открылся люк шлюзовой камеры, и в модуль вошла Юнь, размахивая планшетом. «Ты мне нужен», — обратилась она к Фрэнку. Фрэнк нахмурился. Юнь была очень прямолинейной. Иногда у нее получалось грубо, и Фрэнк не сразу понял, что она просто так устроена и старается сделать как лучше. Лучше для нее самой, лучше для всех тех, кто остался дома. Находясь на базе, выходя наружу, Юнь постоянно вела себя так, словно за ней наблюдала толпа зевак молчаливо осуждающих ее за каждое мгновение, не посвященное работе. «Я сейчас». Отыскав флажок, кусок жесткой проволоки с привязанным на конце клочком парашютной ткани, Фрэнк вставил его в щель между поддоном и стеллажом, обозначая то место, где остановился. В чем дело? Седьмая метеостанция перестала передавать данные. И? Мне нужно съездить туда и либо исправить проблему на место, либо привезти метеостанцию в мастерскую. Сегодня. Юнь протянула планшет, показывая местонахождение метеостанции. Однако движения ее были настолько резкими, что Фрэнк не смог определить, какая станция имеет номер 7 и где она расположена. Забрав у нее планшет, Фрэнк положил его на край поддона. Так, седьмая находится на противоположном краю кальдеры, примерно на 150 градусов от Керовнийского купола. В пределах досягаемости, но добираться неудобно. Фрэнк попытался вспомнить, как они устанавливали именно эту станцию, и не смог. Через какое-то время, поскольку не происходило ничего примечательного, каждая установка стала напоминать как предыдущую, так и последующую. Вершина. Вот это другое дело. Макушка мира. Если я тебя повезу, кто поедет с Джимом? Джим жил бы наверху на аванпосте, если бы была такая возможность. Юнь на какое-то мгновение растерялась, словно забыв, что и у других членов экспедиции намечены какие-то дела. Она расстроилась. Но станции обязательно нужно заняться. Никто не говорит, что не нужно, согласился Фрэнк. Снаружи солнце только что поднялось над кромкой кратера, наполнив модуль розовым светом. «У нас еще есть время. Найди того, кто отправится с Джимом». Все остальные еще не вставали. Айла уже встала. От Фрэнка не укрылось некоторое замешательство, Юнь. С другой стороны, всем вовсе не обязательно быть закадычными друзьями. Достаточно того, что они согласились работать вместе. Как это было с экипажем Фрэнка? и он почувствовал, пусть и не увидел, как напряглась за матовым пластиком Айла. Разумеется, она все слышала. «У Айла хватает своих дел», — наконец сказал июнь. «А у Джима тоже есть работа. Послушай, давай подождем до завтрака. Мало ли что, быть может, от холода вышел из строя аккумулятор, и когда он отогреется, станция снова заработает». Покинув теплицу, Фрэнк, как всегда, наполнил миску кашей и фруктами, и, поглощая завтрак, всё время чувствовал чьё-то присутствие, то позади, то сбоку. Заглянув на камбуз, Фэн отправился прямиком готовить кофе, после чего по обыкновению сразу же ушёл, чтобы часок почитать и подумать, перед тем, как открыть лазарет для консультаций. Хотя на астронавтов, работающих на Марсе, конфиденциальность отношений врача и пациента не распространялась, определённую видимость этого Фэн старался поддерживать. Фэн предложил свои профессиональные услуги и Фрэнку, но тот уже был предупрежден Луизой обращаться к врачу только в крайнем случае. Все его тело являлось одной большой картой, ведущей к секретам, которые ксено-системы предпочли бы похоронить поглубже. И тут Фрэнк нашел решение, на самом деле лежавшее на поверхности. Он отвезет юни Джима на аванпост, официально минующийся «Отдельный модуль 1», Заменит систему жизнеобеспечения и в одиночку обогнет кратер, чтобы забрать неисправную седьмую станцию. Он передаст станцию Юнь, и та на месте определит, в чем дело. Таким образом, никому не придется нарушать свой график работы. Конечно, Люси по-прежнему относилась неодобрительно к одиночным поездкам Фрэнка. Сама она ни о чем его не просила, предоставляя это сделать другим. Определенно, Люси могла бы запретить членам своего экипажа поступать так. Однако она этого не делала. Небольшое послабление, только и всего. По мнению Фрэнка, Люси находила это полезной корректировкой в остальном очень строгих правил. Юнь пришлось пойти на компромисс. Но ей потребовалось всего пара секунд, чтобы согласиться, после чего она оставила Фрэнка одного. У него оставалось еще полчаса до отъезда, и он вернулся в теплицу, чтобы довести до конца начатое дело. Вытащив флажок, Фрэнк двинулся вдоль стеллажей. «Ланс?» «Да». Фрэнк не отрывался от поддона. «Эти корешки бобов, они уже разрослись, и наросты на них мешали течению воды. Возможно, он ошибся с составом питательной смеси, потому что таких густых корней ему еще не приходилось видеть». Фрэнк решил, что нужно чуть приподнять растения и обрезать самые длинные корни. Вы не обязаны заботиться о растениях. Знаю. Фрэнк выпрямился, это была Айла. Но ну, разумеется. Ему показалось всего на какое-то мгновение, что это Марси, даже несмотря на то, что акценты и интонации были совершенно другими. Он показал Айле сплетение корней, та внимательно осмотрела их, Затем начала разбирать белые волокна кончиками пальцев. Казалось, Айла не имела ничего против того, что Фрэнк продолжал заботиться о растениях. Это доверие очень похоже на то. Фрэнк не сомневался в том, что в его отсутствии Айла проверяла за ним его работу, чтобы в любой момент вмешаться, пока проблемы не станут слишком серьезными. Однако до сих пор она ему ничего не говорила, а прошло уже две недели. «Две недели, а ему доверяют». Фрэнк чувствовал себя обманщиком. «Конечно, просто...» Айла опустила бобы в воду. «Если вы почувствуете, что вас используют, нужно только об этом сказать». «То же самое мне говорил Леланд», — сказал Фрэнк. «Но я ведь должен вам помогать, так прописана моя работа». «И тем не менее», — настаивала Айла. «Все в порядке. Я ничего не имею против». Опустив взгляд на ростки, Айла провела по верхушкам ладонью сначала в одну сторону, затем в другую. «Вы не наш слуга», — сказала она. «Вы член экипажа, независимо от того, как вы сюда попали». «Черт возьми, что это значит?» Желудок Фрэнка сжался, угрожая исторгнуть завтрак. «Вам нравится постоянно чем-нибудь заниматься?» Но Айла не стала развивать эту тему. Скорее всего, она имела в виду то, что Фрэнк попал на Марс в полном одиночестве, замороженный, восемь, теперь уже почти девять месяцев назад. Но Фрэнк понимал, что он никогда не станет членом экипажа. Он знал слишком много, а остальные знали слишком мало. «Мне пора идти. Джим и Юнь уже ждут меня». Переставив флажок на новое место, Фрэнк протиснулся между Айлой и стеллажом. Мышцы у него в груди начали постепенно расслабляться, но, должно быть, когда он вышел в соединительный модуль, у него на лице еще что-то оставалось. «Ты как?» – озабоченно спросил Джим, уже наполовину облачившийся в скафандр. «Все в порядке. Перед тем, как идти, мне нужно понажимать кнопки». В обсуждении деятельности мочевого пузыря и кишечника не было ничего из ряда вон выходящего. Непредвиденная задержка вызвала у Юнь минутное недовольство Однако она оставила свои чувства при себе и занялась переноской запасных систем жизнеобеспечения в шлюзовую камеру. Повоевав с молниями и застежками, Фрэнк ощутил своей задницей прикосновение холодной пластмассы. Никто его ни в чем не подозревает. Определенно, не Айла, в обществе которой он проводит больше всего времени, не Люси и уж точно не Леланд. В этом парне было что-то такое, Отчего Фрэнку хотелось просто выложить ему все, почему он старательно избегал оставаться с ним наедине. Даже общение с Джимом было предпочтительнее, потому что в отношении геолога Фрэнк изначально держался настороженно. Откровенно поговорить по душам можно было с одной только Луизой. И в этом были свои проблемы. До нее сейчас сколько? 90 миллионов миль? К тому же человек, на которого Фрэнк полагается, Поверенный всех его тайн, работает в самом сердце ксеносистем. Они оба уязвимы. Проклятие. Фрэнку было страшно за нее. Он потер лицо. Улучшенное питание частично вернуло кожу эластичность, избавив ее от нездоровой тюремной бледности, свойственной заключенным. Тем не менее, Фрэнк чувствовал себя старым. Ему уже 53 года в суете завершения третьего этапа он пропустил свой день рождения сеенастеы об этом не вспомнили а он не стал им напоминать да и праздничные свечки в атмосфере из чистого кислорода не зажжешь однако луиза об этом вспомнила нажав нужные кнопки фрэнк застегнулся когда он вернулся в соединительный модуль там уже никого не было поэтому он надел скафандр и вышел наружу. Юнь и Джим уже взобрались на багги. Прицеп подцеплен, ранцы с системами жизнеобеспечения закреплены ремнями. Фрэнк постучал ногой по колесам и подергал сцепное устройство. Но ребята все сделали как надо. Джим сидел за рулем, что за Фрэнка. Это было его место, даже несмотря на то, что Джим уже достаточно поводил багги, и не было причин не доверить ему управление сегодня. Фрэнку не нравилось быть пассажиром. Это слишком напоминало ему о том, как он ехал за спиной Марсе, а также оставляло слишком много времени думать об этом. Похоже, сегодня придется потерпеть. Джим за рулем чувствовал себя в своей тарелке. Ехать с ним было совершенно безопасно. Он не относился к Санта-Кларе как к гоночной трассе, не пытался ездить по крутым склонам, не превышал максимальную скорость. Быть может, Джим делал все это вдвоем с юнь, но в присутствии Фрэнка он вел себя поймальчиком. Тем не менее, дорога до аванпоста оказалась выматывающей. Ее нельзя было сократить, нельзя было преодолеть быстрее. Пейзаж вокруг оставался неизменным. Каменные стены, источенные ручейками песка — медленными волнами стекающего в русло реки. Люси просила установить указатели с обозначением направления и расстояния до ПМБ и ОМ-1. Но пока что у Фрэнка еще не доходили руки до этого. Он уже отрезал от корпуса грузовой ракеты куски обшивки для табличек и изготовил резет, чтобы выполнить надписи. Но установка знаков потребует много времени. Однако, несмотря ни на что, Фрэнк знал, что они поднимаются к вершине. Он уже столько раз проезжал здесь, что различал мельчайшие характерные черты ландшафта и мог не оборачиваться назад на долину. Последний натужный оборот колес, и багги вскарабкался на верхний склон вулкана. Проехав последние полторы тысячи ярдов до Ванпоста, Джим остановился. «Так, разгружаемся, и Ланс поедет к седьмой станции». Спрыгнув на землю, Юнь поспешила к прицепу, торопясь отправить Фрэнка в путь. «Привези станцию сюда», — сказала она. «Не пытайся починить ее на месте. Даже если это будет что-нибудь очевидное, вроде отсоединившейся клеммы аккумулятора или застрявшей панели солнечной батареи...» «Да, мне нужно знать, почему это случилось и как сделать так, чтобы впредь этого больше не происходило». «Хорошо, как скажешь». Фрэнк поднял взгляд на кратер. «Не хочешь проверить еще раз? Может быть, все уже заработало?» «Мне все равно нужно взглянуть на станцию, понять, почему был сбой». «Значит, отправляюсь к седьмой станции». Забрав из прицепа систему жизнеобеспечения, Фрэнк поднялся по трапу в шлюзовую камеру. Пока остальные разгружали оборудование, он включил камеру и шагнул внутрь. Фрэнк уже давно не заходил в Иванпост после того как модуль был собран и он убедился в его надежности в этом не возникало необходимости теперь он выезжал только для того чтобы отвезти астронавтов или груз и частенько они обходились без него внутри в модуле царил беспорядок и ффрэнку это не понравилось люси это также не понравилось бы он словно услышал неприятные отголоски того как вошел в спускаемый аппарат и обнаружил мусор копившийся по мере того как Брэк все сильнее подсаживался на наркотики. Его это не касалось, но беспорядок означал небрежность. А ошибок нужно избегать любой ценой. Ему предстоит еще долго работать вместе с этими людьми. И хотя не в его духе было доносить на них Люси, но что-либо сказать ей придется. Фрэнк проверил показания приборов, убеждаясь в том, что эта атмосфера пригодна для дыхания и в модуле достаточно тепло после чего открыл свой скафандр. Пока он вылезал из скафандра, менял ранец и снова забирался внутрь, в модуль вошли Юнь и Джим по отдельности. Поставив систему жизнеобеспечения возле люка, они разоблачились навстречу прохладному сухому воздуху. «Вам нужно убрать весь этот мусор», — с осуждением заметил Фрэнк. «Если Люси это увидит, она взорвется». «Я что-то не припоминаю, чтобы здесь все было так плохо», — сказал Джим. «Но ты прав, уборка не помешает». «Просто сложите мусор в мешок, и я отвезу его. Я вернусь через два часа. Максимум через три». Фрэнк закрыл дверцу скафандра, и если Джим и Ю не ответили что-то, он этого не услышал. Скафандр раздулся в шлюзовой камере, и Фрэнк вышел наружу на имеющую высоту 20 тысяч футов вершину потухшего вулкана на другой планете. И для него это было чем-то будничным. Как и тот простой факт, что смерть находилась за тонким стеклом шлема скафандра. Фрэнк постоял на верхней ступеньке трапа, обводя взглядом плавный изгиб поверхности, ведущий вниз везде, кроме как в направлении кратера. Ничего помимо песка, камней и подернутого дымкой неба. Когда-то давным-давно здесь пробегал поток, низвергающийся с вершины. Как это было? Здесь была ледяная шапка? Или же вода просто била фонтаном прямо из земли, стекая по широким склонам Керовнийского купола? Она заполнила рахи, образовав озеро. Вода по-прежнему там, под землей. Фрэнк ею умывается, пьет ее, использует, чтобы выращивать растения. Он впустую расходует воздух. Ему нужно шевелиться. Забравшись на багги, Фрэнк проверил, что заряда аккумуляторов хватит на 40 миль до седьмой й метеостанции обратно и спуск к подножию вулкана. И не то чтобы киловатт, на это потребуется много. В крайнем случае, значительную часть пути можно будет катить с горы по инерции. Фрэнк направил марсоход на юг. В последнее время он особо не задумывался об этом направлении. М-2 в списке его забот отступила на второй план после того, как сеносистемы заверили его в том, что вторая экспедиция погибла или, по крайней мере, лишилась возможности передвижения. Луиза категорически отвергла предложение Фрэнка съездить туда и разузнать все самому. Не было смысла совершать сложную и ненужную поездку, чтобы подтвердить то, что и без того известно. Но когда Фрэнк все-таки задумывался об этом, он по-прежнему сомневался в том, что сделал и что мог бы сделать. Он был единственным, кто мог бы помочь этим людям. Однако он этого не сделал, опасаясь, что они просто забрали бы его имущество, а его самого убили бы. Для него решение оказалось обусловлено соображениями собственной безопасности. Что же касается ксеносистем, тут все было значительно сложнее. Компания была готова спокойно смотреть, как одна база процветает, а другая погибает, лишь бы исключить возможность того, что неприятности будут у обеих. Если к этому еще добавить несколько уровней безопасности, деловую репутацию и огромный мешок денег, умозаключения ксеносистем очень быстро становились неблаговидными. Фрэнк уже столько раз оказывался в безвыходных ситуациях, что теперь придерживался простого принципа, гласившего «лучшая тактика та, которая позволит ему остаться в живых и вернуться домой». Его мучило то, что он пошел на сделку, однако, соглашаясь на все новые условия ксеносистем, он все глубже проваливался в бездонную яму. Обитателям М2 не позавидуешь. Однако Фрэнк не собирался ничего предпринимать по этому поводу. Он проехал мимо шестой метеостанции, водруженной на юго-западном гребне кратера между восточным склоном и непроходимыми завалами, образованными провалом поверхности. Ехать здесь в первый раз было очень непросто. Маленькие кратеры превратились в песчаные ловушки. Повсюду валялись груды камней. Сейчас Фрэнк старался ехать по своим следам, однако во многих местах ветер уже разровнял их, и ему приходилось прокладывать дорогу заново. Это обусловило то, что подъем занял много времени, однако дальше местность улучшилась. Только обычные кратеры, которые можно было легко объехать, и наплывы лишенной песка лавы. До седьмой станции оставалось еще шесть миль. Седьмой станции не оказалось на месте. Тщательно изучив карту, Фрэнк пришел к выводу, что определенно находится там, где нужно. Он понимал, что навигатор определяет местонахождение с точностью до 100 ярдов, и поэтому лишь обозначает участок, где нужно вести поиски. Однако здесь не было никаких препятствий, загораживающих обзор, Никаких свежих кратеров, груд камней. Вообще ничего. Юнь установила оборудование в четверти мили от края кальдеры. Не было видно никаких следов оползней и обрушений, которые могли бы утащить ее прочь. Она просто исчезла. Фрэнк интуитивно повернул на юг. Местность была открытая. Более или менее до самой равнины и дальше. Тонкий слой песка, припорошивший скалы, заметно перемещался от ветра. Любые следы, оставленные на нем, исчезли вместе с седьмой станцией. Однако ветер был не настолько сильный, чтобы опрокинуть оборудование и тем более унести его прочь так, что его нельзя было увидеть. Остальные ведь станции Фрэнк отыскал. Если он поедет дальше к восьмой станции, то заметит ее задолго до того, как к ней подъедет. Это единственный рукотворный объект на девственном ландшафте. Возможно ли какое-либо другое объяснение? Может быть, это проделки Джима? Но Джим ни за что не стал бы мешать проведению научного эксперимента. не он, ни кто-либо другой. Это просто немыслимо. Фрэнк полагал, что М2 осталась в прошлом. Стала историей. Однако это открытие показало, что она вернулась с громким шумом. Проклятие!